Считать и писать они учились сначала с нянями, а потом с гувернантками. По несколько часов в день, зевая и скучая, глядя с тоской в окно, они проводили в комнате отведенные под занятия, думая о том, какая прекрасная погода для поездки верхом. В комнате ставился стол или парты для ученицы и гувернантки, шкаф с книгами, иногда черная доска. Вход в комнату для занятий часто был прямо из детской. Моя гувернантка, ее звали мисс Блэкберн, была очень симпатичной, но ужасно строгой. Чрезвычайно строгой. Я боялась ее, как огня. Летом мои уроки начинались в 6 утра, а зимой в 7. И если я приходила позже, то платила пени за каждые 5 минут опоздания. Завтрак был в 8 утра, всегда одно и то же миска молока с хлебом и ничего больше до того времени, как я стала подростком. Я до сих пор терпеть не могу ни того, ни другого. Не учились мы только полдня в воскресенье и целый день на именины. В классной комнате была кладовка, где хранились книги для занятий. Мисс Блэкберн клала туда же на тарелке кусок хлеба для своего ланча. Каждый раз, когда... Я что-то никак не могла запомнить или не слушалась, или возражала чему-нибудь. Она запирала меня в этой кладовке, где я сидела в темноте и дрожала от страха. Особенно я боялась, что туда прибежит мышка есть хлеб, мисс Блэкборг. В своем заточении я оставалась до тех пор, пока, подавив рыдания, могла произнести спокойно, что теперь я хорошая. Мисс Блэкборн заставляла меня заучивать наизусть страницы истории или длинные поэмы. И если я ошибалась хоть на слово, она заставляла учить меня в два раза больше. Если нянек всегда обожали, то бедных гувернанток любили довольно редко. Может быть от того, что няни выбирали свою судьбу добровольно и оставались с семьей до конца своих дней, а гувернантками всегда становились по воле обстоятельств, В эту профессию чаще всего были вынуждены идти работать образованные девушки из среднего класса, дочери безденежных профессоров и клерков, чтобы помочь разорившейся семье и заработать себе на преданное. Иногда гувернантками были вынуждены становиться и дочери аристократов, потерявших свое состояние. Для таких девушек униженность от их положения являлась преградой к тому, чтобы они могли получать хоть некоторое удовольствие от своей работы. Они были очень одиноки, и слуги всячески старались выразить им свое презрение. Чем родовитее была семья бедной гувернантки, тем хуже к ней относились. Прислуга считала, что если женщина вынуждена работать, то она приравнена в своем положении к ним и не желала ухаживать за ней, старательно демонстрируя свое пренебрежение. Если же бедняжка устраивалась в семью, в которой не было аристократических корней, то хозяева, подозревая, что она смотрит на них свысока и презирает за отсутствие надлежащих манер, недолюбливали ее и терпели только для того, чтобы их дочери научились держать себя в обществе. Кроме обучения своих дочерей языкам, игре на пианино и акварельному рисунку, родители мало заботились о глубоких знаниях. Девушки много читали, но выбирали не нравоучительные книги, а любовные романы, которые потихоньку потаскивали из домашней библиотеки. Спускались в общую обеденную залу, а не только для ланча, где сидели за отдельным столом вместе со своей гувернанткой. Чай с выпечкой – В пять часов относился наверх, в комнату для занятий. После этого дети уже не получали никакой еды до следующего утра. Нам разрешалось намазать хлеб маслом или джемом, но никогда тем и другим. И съесть только одну порцию ватрушек или кексов, которые мы запивали большим количеством свежего молока. Когда нам исполнилось 15 или 16, нам уже не хватало этого количества еды, и мы постоянно ложились спать голодными. После того, как мы слышали, что гувернантка прошла в свою комнату, неся под нос с большой порцией ужина, мы потихоньку, босиком спускались по черной лестнице на кухню, зная, что там в это время никого нет, так как громкий разговор и смех слышались из комнаты, где ели слуги. Украдкой мы набирали, что могли, и довольные возвращались в спальню.